Частный безумец. Проходя мимо Галилейнина, я пробормотал так тихо, что вряд ли он меня услышал. Прости, я вновь поднялся в свои покои. Мое сердце билось так сильно, что, казалось, вот-вот разорвется. Я чувствовал, что могу упасть в обморок. И еще мне казалось, что даже в Тевтобурге я не ощущал такой усталости и не переживал такого стыда и отчаяния. Флавий бросился к моим ногам. Он рыдал. Я положил руку ему на плечо. «Умоляю, поверь!» Я сделал все, что мог. Он всхлипывал, как дитя. Знаю, господин, знаю, закон об оскорблении величества. Он поднял на меня умоляющий взгляд. Ему удалось приглушить рыдание. Господин, я хочу тебя попросить. Я бы хотел командовать отрядом, который... Он остановился, сглатывая слезы. Он не мог больше говорить. Но я понял, о чем он просил, и не решался удовлетворить его просьбу. Флавию я меньше всего был готов доверить проведение казни. Он настаивал. «Знаешь, господин, они удрали. Ты понимаешь, все» исчезли этой ночью, когда учитель был схвачен. Кроме мальчишки, ты его знаешь, Иоаниса, и еще Мириам, а также матери учителя, все исчезли. Ты понимаешь, господин? Ты ведь знаешь, что я не могу поступить, как они. Я не могу последовать их примеру и бросить его. В своем отчаянии мой гал нелепо коверкал латинскую грамматику, ошибался в постановке ударений и в конце концов стал использовать кельтские грубоватые словечки, которые мне показались довольно обидными в отношении пусть и не столь уж славных учеников Галилеянина. Но мне было не до смеха. Лучше, чем кто-либо другой, я знал, что Флавий, Раб незыблемого кодекса чести, потому-то он и пришел рыться в груди тел в Тефтабурге, чтобы вытащить из нее своего молодого трибуна. Я хотел было произнести те жестокие слова, с помощью которых Агат описал Флавию, что происходит, когда между костями запястий и стоп забивают гвозди. Я хотел сказать ему, что, если даже исполню его желание, ему придется выдержать это зрелище, наблюдая за грубой или неловкой работой равнодушных палачей, и оставаться до самого конца, того конца, который наступает медленно у людей, погибающих от удушья и бьющихся на кресте. Я никогда не мог вынести зрелище распятия. Флавий ждал моего ответа. Он упрямо твердил, «Ты сам это понимаешь, господин. Я не могу его оставить, не могу». Я усмехнулся, чтобы скрыть свою растерянность. «Делай, что хочешь. Возможно, тогда-то ты убедишься, что он всего лишь человек, такой же, как другие» а вовсе не сын твоего гальского бога. Да, человек всего лишь человек, ожидающий мучительной и жестокой агонии, но странный блеск, который я заметил в серых глазах цаномана, заставил меня задуматься, не ожидает ли он, что совершится чудо и Галилейнин избежит креста. Успокойный, он ответил, — Благодарю, господин. Воистину ты сам увидишь, Этот человек — сын Бога. Бывают минуты, когда логика кельтов Ускользает от меня. Наконец наступила тишина. Удовлетворенная и отупевшая толпа разошлась. Полуденное солнце, ослепительное и слишком горячее для начала апреля, сверкало на бедом камне.